номер 10 Чин X Есть еще образ Божьей матери, где на имальке матовой автограф X Я представлял ей край российский по суровие, и притом во всем изобильный Она была готова жить в нём.